Глава семнадцатая «Пахлава просто восхитительна!» Вытирая руки о салфетку, заявил Джан. «Признаться, я удивлен, что где-то на севере можно отведать наше традиционное угощение. Я будто дома побывал, честное слово, господин Кир. Просто восхитительный вкус!» Я улыбнулся в ответ. «Рецептура-то проста, как три копейки». Вся сложность подобрать правильное сочетание, так как в Иделоне просто не было кардамона. Пришлось провести с пекарем несколько вечеров, чтобы подобрать нужный результат. А в остальном я только повторил известное мне изделие. Хотя изначально не думал угощать им Джана, просто татарин в свой первый визит одним своим обликом напомнил мне о похлове, и сразу же захотелось ее съесть. Так что небольшой запас у нас всегда имелся на кухне. Рад, что вам понравилось, — кивнул ему я, помешивая чай серебряной ложкой. Если желаете, я прикажу завернуть вам немного с собой. Кружка у меня не была предназначена для светских чаепитий. Полулитровая глядяная емкость с грубой ручкой использовалась мной во время работы, но сейчас я не стал отказывать себе в удовольствии пить именно из нее. Разговор, судя по всему, будет долгим. Как раз хватит одной чашки. — Буду весьма признателен, — улыбнулся тот. — Но вообще я пришел к вам не просто так. Я догадываюсь, кивнул я, оставив ложку в покое. — Хм... — чуть прищурил глаза Джан. — Вы господин Кир, я не работаю сам по себе. У меня есть свое... «Начальство», — подсказал я нужно нейтральное слово, чтобы не заставлять Густи называть вещи своими именами. «Да, пусть будет так», — кивнул он. «Когда ваша лавка только открылась, я сообщил об этом. Такая уж у меня работа, господин Кир. И вот теперь пришло время нанести предварительный визит вежливости». Видите ли, мое начальство крайне щепетильно относится к некоторым вещам, а вы показались мне достойным молодым человеком, на которого можно положиться. Ну вот и то, чего так боялась Дия. Если Джан окажется глупее, чем я думаю, то он намекнет на шантаж, ведь ему точно известно, где и когда я встречался с контрабандистами кабана. Да и вообще тот факт, что я работал с преступниками, Скажется, на моей карьере весьма болезненно. — Что ж, я надеюсь, что мы с вашим начальством сумеем договориться, господин Джан. Отломив ложкой кусок пахлавы, стоящий на блюдце, сказал я, не глядя на собеседника. — Беловые люди всегда найдут общий язык. — Это верно сказано. Но я не хочу, чтобы вы думали о нас плохо, господин Кир, — заявил Татарин тоже подхватывая себе кусочек из своей тарелки. И меня уполномочили сообщить кое-какую важную информацию, очень ценную для вас и госпожи рэлл Он провел ладонью по столешнице, и на ней оказался простой желтый конверт из достаточно дешевой бумаги. Найти такую труда не составит, ее закупают огромными партиями, так что отследить писавшего послания будет непросто. Молодцы, умеют пользоваться головой. Взяв конверт, я прощупал его магией и только после этого аккуратно вскрыл и заглянул внутрь. Содержимое заставило меня усмехнуться. — Будьте уверены, господин Кир, я не знаю, что внутри, — поспешил заверить Джан, стоило мне бросить на него вопросительный взгляд. — Я всего лишь скромный посланец. — Я рад, что это так, господин Жан. Кивнул я, но активированную систему безопасности отключать разумеется не стал. Может быть, вы уполномочены передать что-то на словах? Он покачал головой. Увы, господин Кир, пока что у меня для вас только эта посылка. Однако мое начальство уверено, что мы сможем с вами договориться в взаимной пользе. Я убрал конверт под стол. И вытряхнул на ладонь свой ученический знак Аркейна. К нему прилагалась короткая записка. Ты знаешь, где меня искать, С. Безусловно, мы будем друг другу полезны, господин Жан. С улыбкой заверил я посланца. Взяв со стола колокольчик, я тряхнул и мы в столовую тут же заглянула служанка. Фрида, собери, пожалуйста, пахлаву в дорогу. Немая женщина кивнула и отправилась выполнять поручение. А я меж тем отпил чая и принялся за еду. Джан же быстро управился со своей порцией, дождавшись, когда вернется Фридов, встал из-за стола. — Благодарю за угощение, господин Кир. Позвольте откланяться. У меня еще имеются другие дела. Бал еще не начался, но народ уже ломился к дому первого бургомистра. В отличие от благородного сословия простолюдинам не положено было пребывать на такие мероприятия в каретах. Однако транспорта все же хватало. Граф Штойне явился в Фолькбург не в одиночку, а расположенный по его знатному происхождению свитой. Именно их дорожные кареты, усиленные артефактами, громоздились перед входом. Нас первыми встретили фолксы. Николас нацепил парадный мундир, и вот его миниатюрная супруга носила легкое платье по погоде, выгодно подчеркивающее все достоинства крохотной женщины, и вместе с тем идеально подходящее к униформе мужа. Дия на ее фоне казалась монашкой, темно-синее платье в пол полностью закрытое, но при этом весьма приятно обрисовывающее фигуру. Я же воспользовался правом любого состоятельного горожанина и натянул простой черный китель безо всяких украшений. — А вот и вы, — махнув нам рукой, — поприветствовала нас жена капитана городской стражи. — Я уже боялась, что вы все пропустите, госпожа Рел. Готова поспорить, господин Кир, опоздание — ваша вина. Николас взглянул на меня с такой тоской в глазах, что я не сдержался от улыбки. — Вы, безусловно, правы, — склонил я голову. Дамы защебетали о своем, а Николайс встал рядом со мной и, чуть наклонив голову, шепотом произнес. — У нас будет время еще перекинуться парой слов, — начал он. — Но мне доложили, что граф сильно заинтересовался твоей лавкой, Кир. Я должен что-то знать? Я взглянул на него с видом оскорбленной невинности. Я никогда не делал ничего, что могло бы бросить тень на мое имя, господин Фолкс. Капитан гивнул явно спокойный. а вот для меня наступило мучительное время. Гости все прибывали, занимая места перед входом. По регламенту первым должны входить аристократы, но так как из них в городе присутствует только королевский внук и его присные, нужно было дождаться, пока его сиятельство на правах временного хозяина откроет двери. Наконец это случилось, и первый бургомистр громко объявил о начале приема. Народ потихоньку потянулся к входу, уже заранее распределенный на кучки по интересам. Я шагал на этот прием, больше погруженный в размышления о повышенном интересе со стороны Фолкса. Это, конечно, понятно, что ему кровь из носа нужна моя магическая поддержка, но одного этого факта недостаточно, чтобы капитан так беспокоился о моей судьбе. В то, что между нами возникла банальная дружба, я не верил ни на Йоту. Я завел Гриммен под руку в здание, и нас тут же увлек человеческий водоворот. Как-то незаметно Дия растворилась в толпе, и я лишь пару раз увидел ее силуэт ближе к центру зала, где уже звучала музыка городского оркестра. В такой толпе не заметить слугу, такого же непримечательного, как и остальные работники, было легко. А потому я не сразу понял, почему он пялится на меня с таким видом, будто я ему денег должен. И только потом до меня дошло, что это не житель Фолкбурга, а один из прислужников графа. Я вас слушаю, стоя почти вплотную к нему, сказал я. Его сиятельство желает поговорить с вами, господин Рэлл. Отозвался тот. Я вас провожу. Следуйте за мной. Судя по тому, как двигался слуга, Он явно не сапоги приставлен графу чистить. Такому скорее доверишь глотки резать и прятать трупы. Очень уж ловкий, малый, даже шагает иначе, чем обычные люди. Кабинет был обшит темным деревом, отчего казалось, что стены сливаются с полом. Но получилось достаточно уютно, а редкие светильники, слабо выхватывающие из мрака шкафы с книгами и документами, усиливали впечатление. Граф не зря выбрал именно это место для своих переговоров. Здесь было приятно находиться, сама обстановка подталкивала к задушевному разговору. Штойный уже сидел за прямоугольным тяжелым столом, накрытым фиолетовым сукном. Растегнутый ворот его сиятельства указывал, что встреча неофициальная, то есть за словами нужно следить куда тщательнее, чем в другое время. Но простолюдину знать таких тонкостей не полагалось. Так что и я решил вести себя так, будто подобные мелочи мне незнакомы. Прошу, господин Рел, располагайтесь. Он небрежным жестом указал на гостевое кресло. Наш разговор может затянуться. Благодарю ваше сиятельство, кивнул я, опускаясь на сиденье. Представляться нам не было нужды. Я простолюдин и потому вообще, по идее, говорить могу только с его разрешения, а сам граф одет в родовые цвета, и не опознать эти узоры в Меридии не сможет только слепой. Его темные глаза вроде бы скользили по помещению, но я коже чувствовал, что граф лавливает каждое движение мышц на моем лице. Конечно, я понимал, что рано или поздно, но привлеку кого-то достаточно влиятельного. И готовился к такому повороту. Спасибо, Крэлландо. Я немного набрался опыта в дворцовых интригах, и разыгрывать меня столь же просто уже не выйдет. К тому же я всегда могу воспользоваться силовым методом побега, если моей жизни будет что-то угрожать всерьез. Итак, заговорил он, наливая себе в бокал, расскажите мне о ваших планах на ближайшее будущее, господин Рэл. Насколько я понимаю, одной лавки на краю королевства для вашего возраста чрезвычайно мало. И вы намерены в будущем шагнуть выше? — Именно так ваше сиятельство, — кивнул я. — Моя лавка пока что просто не способна обеспечивать большее число клиентов. Но этот вопрос сейчас прорабатывается, и я жду ответа от своего. Тут я вспомнил аналогичную заминку Джана и мысленно посмеялся. — Хм... партнера. Граф изогнул левую сторону рта, демонстрируя, что нисколько мне не поверил. — Господин Релл, давайте я упрощу наш разговор, — предложил он. — Вам наверняка известно, что не все аристократы являются одаренными. Однако при этом все маги принадлежат к благородному сословию. Так как же так вышло, что ни одна семья в Меридии не отправляет в Фолбург свои товары? А вы умудряетесь их продавать. Он поболтал бокалом в воздухе, давая возможность обдумать свой ответ. Впрочем, у меня он был заготовлен, однако здесь мне полагалось молчать, что я и сделал. «Я не верю, будто среди простолюдинов может возникнуть обученный чародей». Продолжил он, развивая свою мысль. — На голову превосходящий наш королевский род по знаниям и навыкам. Так скажите мне, кто прячется под маской купца Релла, если его невероятно талантливого дядюшки не существует? Я вежливо улыбнулся. — Вы ошибаетесь, ваше сиячество, заявил ему в ответ. — Мой дядя жив. — Похоже, достаточно высокие круги аристократии, к тому же является не последним членом клана. К сожалению, я могу лишь передать ему, что вы им заинтересовались. Сами понимаете, ваша милость — большая политика. Встреча с представителем королевской семьи может вызвать у некоторых заинтересованных людей неудобные вопросы. — Вот даже как! — вскинув бровь, барон откинулся на спинку кресла. «Но я просто обязан спросить, вы отдаете себе отчет, что в случае, когда я узнаю, что вы мне солгали, мне не потребуется одобрение деда, чтобы казнить вас?» Я развел руками, выражая свое сожаление в связи с возникшей ситуацией. «Я прекрасно осознаю, чем грозит ложь столь высокопоставленному лицу Меридии, ваше сиятельство». И будь у меня такое право, я бы просто назвал вам имя. Вы такого права у меня нет. Он залпом допил и поставил бокал на стол небрежным жестом. Мягкий свет ламп заиграл на гранях массивной посуды, превращая ее из обычной стекляшки в строгую драгоценность. Граф немного изменил положение в кресле, продолжая наблюдать за мной с чуть приоткрытым ртом. Его лицо сложно было назвать приятным. Острый мясистый нос, выступающий подбородок с ямочкой, складки вокруг губ, на щеках следы перенесенной оспы. Складывалось впечатление, будто передо мной не член правящей семьи, а какой-нибудь клерк из королевской канцелярии. — Я слышал, вашими услугами пользуются члены ордена Аркейн, господин Релл. Перевел разговор на другую тему Штойне. — Да, я заплатил налоги с полученных денег. Граф улыбнулся, оценив шутку. — Я хочу знать, какие артефакты покупал у вас дознаватель Аркейна, господин Рэл. Деятельность Ордена в данный момент подвергается сомнению, и, полагаю, вы догадываетесь, что это значит для граждан, оказывающих им услуги. — Интересно, он в курсе, что его дедушка курирует культ Хибы, или просто пытается найти рычаги влияния на орден? — Никакого секрета в моих услугах нет, — пожал плечами я. — У меня имеется лицензия на торговлю всеми артефактами, за исключением боевых. С дознавателем я работал исключительно по ней. Если хотите, можете прислать человека после нашего разговора. Я предоставлю список всех своих товаров не только закупленных Аркейном. Официально, само собой, никаких радаров Хемет у меня не покупал. Да и пока все равно только список ингредиентов получил, так что тут графу придется исключительно облизываться. Без официального повода максимум, что он имеет право со мной сделать, инициировать проверку учетных книг, налоговых расписок и инвентаризацию склада. Кем бы он там ни приходился королюм, отворить беспредел никому не позволено. Меня защищает закон Меридии, и в данном случае даже сам Рудольф не может приказать меня арестовать по надуманному поводу, потому что я член гильдии, а она своих просто так сожрать не даст. Отрести законопослушного закону послушного лавочника только ради того, чтобы узнать имя его высокопоставленного покровителя? «Ну, попытаться можно. В конце концов, я на краю Меридии, а мой дядюшка в столице. Однако, если окажется, что я не врал, уже граф угрозит суд за несанкционированное нападение на представителей нейтрального рода. А это чревато куда более тяжелыми последствиями, и не столько финансовыми, сколько политическими. Нейтральный клан силен масштабами» и при необходимости он может организовать Рудольфу такую головную боль, что тому проще будет своего внука собственноручно задушить на центральной площади. — Что ж, будьте уверены, господин Релл, я пришлю своего человека, а теперь, полагаю, нам пора вернуться в общий зал. Боюсь, гости не поймут столь долгого отсутствия виновника торжества. Я кивнул ему и поднялся из кресла. Дожидаться графа я не стал, и первым покинул кабинет. Дорогу до зала я прекрасно нашел по звукам музыки и гомону гостей. Оглядевшись, я заметил Фолксов, о чем-то оживленно болтающих с первым бургомистром и его женой. По-хорошему следовало подойти к ним, чтобы засвидетельствовать почтение. На меня прервал громкий звук бьющегося стекла. Музыка мгновенно оборвалась, и головы всех присутствующих. Почти синхронно повернулись в сторону источника шума. Я не стал исключением, вот только благодаря тому, что стоял на небольшом возвышении, видно мне было куда лучше многих. Дия Гримин стояла напротив уже явно поддавшего усатого мужчины в дорогом костюме в цветах рода штойны. Блондин пошел красными пятнами, не обращая внимания на окружающих. Его мелкие глаза на выкате смотрели на девушку, как на внезапно заговорившую лошадь. — Что здесь происходит? — голос графа зазвучал в зале, разом прервав немую сцену. Сам Штойн избежал по ступенькам с соседней лестницы и, не уностою взглядом своего подданного, обернулся к Ди. Его лицо дрогнуло всего на пару мгновений, но мне этого хватило, чтобы понять — он ее знает. Девушка, которую никогда не выпускали из замка, знакома внуку короля. А это значит, что он напрямую был связан с Юстасом и его исследованиями. Что ж, по крайней мере, теперь я догадываюсь, копает ли он под орден или защищает культ. Госпожа, приношу вам свои извинения за своего нерадивого помощника. Вы же знаете, баронесса, какими бывают строптивыми слуги, приложив руку к груди, Он согнулся в поясе. — Позвольте мне загладить его вину. День стал стала разыгрывать невинность, спокойно взяла подол платья и, придерживая его края, чуть присела. И уже по одному этому жесту было видно всем присутствующим, что лекарка, которой бегали сплетничать Джоны влиятельных горожан, на самом деле благородных кровей. — Как пожелает ваше сиятельство, — покорно склонила она голову. «Именно, ваша милость!» С нескрываемым наслаждением повторно обратился к ней, как к баронессе Штойне. «Как я пожелаю!» Он бросил взгляд на лестницу, где стоял я, и тонкие губы графа расползлись в улыбке. Я приподнял подбородок и, чуть расправив плечи, сформировал за плечами черные крылья. Заклинание полета было людям недоступно. Но им с удовольствием пользовались демоны похоти. Всего на мгновение чары поглотили свет за моей спиной, но этого хватило, чтобы главный гость вечера их увидел и все понял. — Предлагаю вам, супругам, присоединиться ко мне за столом, ваша милость, — сказал Штойна. — В качестве извинений, разумеется. Бье бросил на меня осторожный взгляд. и Я улыбнулся ей в ответ. «Разумеется, ваше сиятельство», — ответила полукровка, вновь приседая перед графом. «Для нас это огромная честь».